Глава третья. Чего не хватило в джедайских техниках? Знать не равно делать. Между знать и делать существует огромная пропасть. Вот мой любимый анекдот на эту тему. Безработному актеру звонит друг. «Слушай, тут халтурка подвернулась, я сразу о тебе подумал». Актер. «Конечно, какой разговор, по гроб жизни буду обязан. Совсем на мели а что за роль?» «Да, понимаешь, не очень большая. Одна строчка». Хм, «Одна строчка? Нет проблем. А какая?» «Чу, я слышу пушек гром». Хм, «Чу, я слышу пушек гром». «Годится? Да, куда идти?» В среду подойдешь в малый, спросишь такого-то режиссера. «Роль твоя?» «Заметана», говорит дядька. В среду актер подходит в малый, находит режиссера, тот «Скажите строчку», актер с пафосом произносит. «Чу, я слышу пушек гром». Отлично, говорит режиссер, роль ваша. Приходите в субботу к семи вечера на спектакль. Понял, отвечает радостный актер. От такого удачного поворота судьбы актер запивает по-черному, приходит в себя в субботу где-то за полчаса до спектакля и, сломя голову, бросается в театр, всю дорогу повторяя. Чу, я слышу пуш и гром. Чу, я слышу пуш и гром. Чу, я слышу пуш и гром. У театра его останавливает швейцар. Ты, мол, куда, без билета? А он, я... «Чу, я слышу пуши гром», — объясняет актер. «А, ты чу, я слышу пуши гром», — успокаивается швейцар. «Ну, проходи». Актер за кулисы, его ясно дело не пускают. Он такой. «Я чу, я слышу пуши гром», — говорит актер. «Ты чу, я слышу пуши гром? Опаздываешь, давай срочно в гримерную», — кричат ему в ответ. Он в гримерную, гримерша. «Товарищ, вы кто?» «Я чу, я слышу пуши гром». «Ах, вы чу, я слышу пуши гром, что же вы опаздываете?» «Садитесь вот тут сейчас, я вас быстренько». Актер уже в гриме, в мыле, подбегает к сцене, его перехватывает режиссер. «Ты? Чу, я слышу пуш гром». «Да, я чу, я слышу пуш гром». «Чуть не опоздал, давай выходи, твой выход». Актер выходит на сцену, и тут за спиной у него раздается оглушительный взрыв. Актер вздрагивает, орет «Мать вашу, да вы офигели там, что ли?». Беда большинства книг по саморазвитию и бизнесу – переоценка ценности теоретического знания – в деле изменения поведения. Самый первый совет, который вы услышите от тренера по боксу – не закрывай глаза, когда в тебя летит удар. Прекрасный совет. Понятно, чем продиктован, прекрасно ложится в мою текущую картину мира и не требует дополнительных пояснений. Не ясна самая малость. Как научиться это делать? Узнать об этом – дело 10 секунд. Натренировать себя на это – нужные годы. И то, если вы понимаете, каким образом это делать. А еще лучше, если у вас есть опытный тренер и хорошая группа. Из-за того, что мы не осознаем наличие пропасти между знанием и поведением, может даже казаться, что мы лицемерим. Простой пример, который поймут те, у кого есть дети младшего школьного возраста. Ваш ребенок сел за уроки и отвлекся. На планшет, телевизор, книгу или игрушки, неважно. Заметив это, мы говорим «перестань отвлекаться». «Описываем кошмары, которые последуют, если он не перестанет отвлекаться. Ты не сможешь нормально учиться и будешь получать двойки. Тебя не возьмут в институт, у тебя не будет нормального образования, без него не дадут тебе нормальной работы, и ты будешь вынужден подрабатывать низкоинтеллектуальным трудом. Бок о бок с бомжами и алкоголиками рано сопьешься, проживешь свою жизнь в нищете и опозоришь всю нашу семью». Если ты этого не хочешь, то соберись и продолжай аккуратно обводить буковки в прописях. Или мы можем, наоборот, пропагандировать ребенку ценность сосредоточения. Если ты не будешь отвлекаться, ты быстрее закончишь с уроками и перейдешь к развлечениям. Уверяю вас, в большинстве случаев ребенок прекрасно понимает, что отвлекаться не очень хорошо. Беда не в отсутствии знания. Я же ему еще две недели назад объяснял, что не надо отвлекаться. Беда в том, что многими процессами в нашем теле и особенно уме мы не управляем. Нужно не рассказывать ребенку, как плохо отвлекаться на второстепенные вещи. Особо циничным будет в этот момент самому отвлечься на уведомления в смартфоне. А показать, как тренировать свое внимание и как организовывать среду вокруг себя, чтобы отвлекаться все меньше и меньше. Да и не только ребёнку. Взрослых это тоже касается. Актёр из анекдота в эпиграфе к этому разделу знал, что надо говорить. А ему нужно было натренировать себя, не бояться громких звуков. Один из методов — репетировать, понимая, что успех придёт далеко не с первого раза. Одна из моих любимых цитат Насима Талиба из книги «Одураченной случайностью» «Большинство из нас знает очень хорошо, как мы должны вести себя». Проблема является выполнение, а не отсутствие знания. И вторая часть этой цитаты. «Мы нуждаемся в уловках, но перед этим мы должны принять тот факт, что являемся простыми животными, требующими более низких форм уловок, чем лекции». Дальше в этой книге речь пойдет именно об этих уловках. И об упражнениях, при помощи которых можно сформировать новое поведение. В своё время я долго искал способ сократить разрыв между знанием и действием, или точнее, поведением. Современные научные работы в силу самой природы научного познания были узконаправленными и не давали полной картины. С другой стороны, практически руководства по изменению поведения страдали отсутствием доказательной базы, что меня не удивляет, и, надеюсь, после раздела «О том, насколько в реальности полезны научные исследования», перестанет удивлять и вас. С другой стороны, если что-то не доказали с научной строгостью, это еще не означает, что оно не работает, и мы не можем это использовать себе во благо. Во многом об этом книга Талиба «Антихрупкость». Но раз так, то можно ли при отсутствии строгого научного доказательства понять, какой подход или методика с большей вероятностью принесет пользу? Можно. Главным свидетельством жизнеспособности какой-либо методики служит время. Чем дольше методика существует, чем дольше о ней помнят, тем более тщательную проверку временем она прошла, и тем больше у нее шансов оказаться работоспособной и полезной. Это называется принципом Линди. Обратите внимание на слово «шансов». Гарантий никаких, только шансы. В итоге я решил погрузиться в изучение культуры, которая хоть и не изобилует научными доказательствами, но зато прошла проверку временем. Так я начал изучать буддийские методы. Здесь имеет смысл кое-что пояснить. Обычно мы узнаем о буддизме из курса религия ведения, поэтому навешиваем штамп религия и на буддийскую философию, хотя в явном виде в ней нет понятия Бога. Мало того, сама философия сугубо практична. Говорят, сам Будда, исторический Будда Шакьямуни, потому что с точки зрения буддийской философии Буд было, есть и еще будет бесконечное множество, передавая свое учение, настаивал на том, чтобы ученики не верили ему на слово, а все проверяли на собственном опыте. К слову, буддистам давным-давно известна разница между «знать» и «делать». Концептуального знания недостаточно. У вас должна быть убежденность происходящая из собственного опыта». Цитата девятого Гелван Кармапы «Махмудра. Океан определяющего смысла». В буддийской традиции выделяют три составляющих обучения. Составляющая первая — получение информации. Слушание учителя, чтение текстов — это когда мы узнаем что-то новое. Составляющая вторая — осмысление информации. Мы смотрим, как новый фрагмент знания вписывается в нашу нынешнюю картину мира. Обсуждение и ведение дискуссий тоже одна из форм осмысления. И третья составляющая применение на практике, по результатам чего происходит обновление нашей картины мира. У ламы недала эти фазы называются так: слушание, медитация, поведение. Но в нашем светском контексте будет достаточно Получить информацию, осмыслить, применить на практике. Это три столпа обучения. Не фазы, не этапы, а именно столпа. Смысл в том, что эти три процесса не расположены в строгой последовательности, а скорее находятся в балансе или должны находиться в балансе. Стоит заметить, что наша повседневная работа тоже явно или неявно содержит в себе эти три фазы. Первую фазу получения информации, когда при помощи ноутбука, смартфона или иных устройств черпаем информацию из почты, чатов, новостей, или когда мы ходим по встречам, это тоже получение информации. Как в анекдоте, да? У братка спрашивают, что чаще всего вы включаете для получения информации? Радио, телевизор, компьютер? Утек. Фаза вторая, когда мы осмысляем информацию, мы думаем, что делать с полученными сведениями, Пополняем свои списки задач проектов и идей. И, наконец, третья фаза применения на практике, когда мы берем и делаем. Здесь тоже было бы здорово следить за балансом. В реальной бизнес-жизни очень часто наблюдается сильный перекос в сторону получения информации. В особо запущенных случаях все постоянно ходят по встречам, пишут друг другу в почтах и чатах, друг другу звонят, но кроме этого мало кто что-то делает и еще меньше об этом думают. Но все очень бурно это обсуждают всеми доступными способами. По какой-то причине в нашей культуре часто переоценивают знание, простое концептуальное знание, первый столб у буддистов. Как говорится, знание – сила, учение – свет и все такое. Однако буддисты, традиционно избегая абсолюта и крайностей, Говорят о ситуациях, когда дисбаланс в составляющих обучения наносит человеку непоправимый вред. В статье одного из буддийских учителей я натолкнулся на такой термин, как «невосприимчивость к дхарме». Дхарма из большой буквы в буддийской философии называют «учение Будды», самого исторического Будды Шакьямуни. Этим термином «невосприимчивость к дхарме» обозначается ситуация, когда человек который слишком перестарался с получением информации, забыв ее осмысление и применение на практике, становится попросту невосприимчив никакому другому новому знанию. На входе в его сознание формируется фильтр. «Я это уже слышал или нет?» Если новая информация хоть как-то похожа на то, что человек уже знает, он пропускает ее мимо ушей. Когда получение знания не уравновешивается его осмыслением и применением на практике, наступает своего рода отравление знанием. На вопрос «И что в таком случае делать?» у меня ответа нет. Сами буддисты говорят, что всё, человеку, дошедшему до состояния невосприимчивости к дхарме, пробужденного состояния в этой жизни не достичь. В своё время я назвал это состояние разрывом гусеницы. Иногда мы наблюдаем несправедливость вида «Ну почему у него выше должность, зарплата, положение? Я же знаю больше него!» На этот вопрос есть очень простой ответ. Он больше сделал. А для того, чтобы больше делать, далеко не всегда нужно больше знать. Мало того, иногда все ровно наоборот. Относительно недавно я услышал интересную мысль. Мы идем дальше и начинаем переоценивать уже не просто информацию, а сам Факт обладания ею «я эту книгу уже купил» или «я это уже скачал» местами воспринимается так же значимо, как и «я это уже прочитал». А так как осмыслить проще, чем применить на практике, прочитать проще, чем осмыслить, а скачать проще, чем прочитать, мы нередко накачиваем себе на жесткие диски всякого и считаем себя ужас какими умными. Чтобы понять, насколько несоразмерны эти три столпа, Давайте вспомним, что на задней обложке многих книг по бизнесу пишут что-то вроде «Время прочтения четыре с половиной часа». Этим издатель, видимо, пытается намекнуть «Ты прочтешь книгу быстро, поэтому купи сразу три». Но это только прочтение. Если книга достойная, мы месяцами ее осмысляем и годами применяем на практике. Часы, месяцы, годы. Вот оно, примерное соотношение масштабов получение информации, осмысление и применение её на практике. Зацикливаться на том, сколько времени займёт чтение книги, если наша задача — обретение мудрости, примерно то же самое, что и фокусироваться на продолжительности процессов во время брачной ночи в контексте воспитания будущего ребёнка. Три столпа обучения в буддийской традиции находятся в интересном, хоть и не прямом, в соответствии с современными взглядами на то, как устроен человеческий мозг. Андрей Владимирович Курпатов в своём видео очень кратко рассказал, что в нашем мозге есть три основные сети. Сеть выявления значимости, обеспечивающая внимание. Центральная исполнительская сеть, которая отвечает в частности за потребление информации. И сеть дефолт-системы мозга, или как её иначе называют сеть пассивного режима работы. Она отвечает, кроме всего прочего, за размышления. Эти сети – являются сетями-антагонистами, то есть как только включается одна, выключаются все остальные. Андрей Владимирович Курпатов говорил, что иногда до 24 минут уходит только на то, чтобы переключиться в дефолт-систему, то есть начать думать, после того, как мы потребили информацию. Дело в том, что эти сети еще обладают различным приоритетом. Самый высший приоритет принадлежит сети выявления значимости — Дальше идет центральная исполнительская сеть и затем, в самом низу, сеть пассивного режима работы мозга. Она будет активна тогда и только тогда, когда никакая из вышестоящих сетей не требует внимания. Мы не видим вещи такими, какие они есть. Эту идею я тоже взял из буддийской культуры, но аналогичные мысли встречаются и в современной психологии. Механизм восприятия выглядит следующим образом. Органы чувств считывают первичную информацию о мире, глаза, цвет и форму, ухо, чистоту и амплитуду, кожа, давление и точку на теле, куда оно приложено. Затем часть этой информации отсеивается фильтрами восприятия или нашим вниманием. А из того, что осталось, ум быстро и незаметно для нас конструирует какую-то картину увиденного, наслаивая на это домыслы и суждения. В буддийской культуре это называется «концептуальные наслоения». По крайней мере, этот термин я услышал в рассказе Лапсанг-Тен-Па. лапсанг тен, -па». лапсанг -тен -па, буддийский монах, родился в Новосибирске, учился в Нгимо, а позже в Тибетском монастыре. Вернулся в Москву, стал сооснователем фонда контемплативных исследований Очень позитивный молодой человек – монах с макбуком. Такая же механика восприятия описана, скажем, в нейролингвистическом программировании. Карта местности – это не сама местность. Согласно Википедии, это выражение принадлежит Альфреду Коржипски. Бо Лотта, современный нейробиолог, в книге «Преломление» пишет, что для выживания а под решение этой задачи наш мозг развивался очень долго, точное видение реальности не просто излишне, но может даже мешать. Основная задача мозга – снизить вероятность ошибки из-за неправильной оценки угрозы. При этом надо учесть, что в окружающем мире, во-первых, очень много информации. Шумы, предметы, запахи. Каждый момент времени мы выхватываем лишь малую часть из всего этого моря сведений. Во-вторых, Эта информация постоянно меняется. Объекты движутся, направление ветра вместе с запахами меняется, шумы то усиливаются, то пропадают. В-третьих, нередко информация неоднозначна. Это палка или змея? Этот объект далеко или просто маленький? Это я двигаюсь или оно движется? Это действительно такого цвета или все дело в освещении? И, наконец, Сама информация не говорит, что с ней надо делать. Один из важных навыков, который может быть нам полезен, это умение сомневаться в том, что подсказывают нам наши органы чувств, и сверять свои ощущения с приборами. Например, верхом на оповещении ко мне влетает новая небольшая задача, и я тут же начинаю ощущать ее как важную и даже немного срочную но ощущения далеко не всегда соответствуют действительности. Стоит мне поймать импульс, толкающий меня в сторону немедленного выполнения этой задачи и просто взглянуть в свой список задач, и с определенной вероятностью я увижу более важные задачи, которыми имело бы смысл заняться прямо сейчас, отложив эту, только что прилетевшую. Здесь будет уместна аналогия с пилотом. Люди не приспособлены к свободному перемещению в трех измерениях, и оттого наши органы чувств плохо ориентируются во время полета. Часто встречаются такие явления, как наклонная облачность. Если не глядеть на приборы, может сложиться впечатление, что самолет находится в режиме горизонтального полета, ведь он летит вдоль облаков, а на самом деле он с хорошим углом тангажа устремился в землю. Мало того, в плотной облачности мы не можем почувствовать крен самолета во время поворота. Да и вообще при определенных условиях не сможем ощутить, что самолет уже летит вверх ногами, если аккуратно выбрать скорость в верхней точке мертвой петли. Даже полет в ясную погоду может стать опасным. Существует эффект звездного мешка. Во время полета над морем в ясную погоду звезды отражаются от поверхности, и без помощи приборов вообще непонятно, где вверх, а где низ. Еще одна аналогия – понятие «синки» у водолазов. Когда ты достаточно глубоко, чтобы вода во всех направлениях была примерно одинаковой синевы. И тоже непонятно, где вверх, где низ. А с поправкой на плотность воды и принцип водолазного костюма даже гравитация нам не помощник. Основная мысль этого раздела – многие если не все свойства, которые мы привыкли приписывать вещам, на самом деле всего лишь игра нашего восприятия. В свое время я объяснял эту мысль девятилетнему сыну при помощи сказки «Снежная королева». Вы же помните, что там произошло? Жили-были Кай и Герда, дружили, помогали друг другу и все в таком духе. Но в этой сказке был еще один персонаж «Снежная королева». Однажды она разбила свое зеркало и осколки этого зеркала разлетелись по всему миру. Они попадали в людей, и у тех искажалось восприятие мира. Один из осколков угодил Каю в глаз, после чего Кай стал видеть мир другим. Люди казались уродливыми, цветы некрасивыми. Кай и сам стал противным, так как одно дело общаться с хорошими людьми, а другое с уродливыми. Но, внимание, вопрос, стали ли Вещи сами по себе хуже. Нет, это Кай стал видеть их плохими. Примерно так же обстоит дело и с другими органами чувств. У каждого из нас в глазах, ушах, носу и так далее масса разного рода осколков, которые искажают видение окружающего мира. Какие-то задачи кажутся срочными, хотя ими не являются. Какие-то вещи кажутся очень нужными, и мы забываем о них уже через пару дней после приобретения. Какие-то цели кажутся важными, почему никому не ведомо. Важность, нужность, срочность, красота, комфорт, удобство. Как правило, все эти параметры характеризуют не саму вещь, а наше восприятие этой вещи. Чтобы модель Тима Урбана учитывала все эти эффекты, ее стоит немного, хотя нет, основательно, доработать. Начнем с того, что в голове существуют такие персонажи, как тараканы. Тараканами мы будем называть устойчивые привычки мышления, рефлексы мышления, так сказать. Только тараканы имеют доступ к нашим органам чувств. Они выполняют функцию избирательного внимания. Какие-то сигналы из окружающего мира замечают, а какие-то пропускают мимо. Плюс ко всему – Информацию, которую они решили передать дальше, они могут по дороге исказить, обобщить или снабдить дополнительными ярлыками и смыслами. Получив разведданные из органов чувств, тараканы тащат их к себе в штаб. Там решается, что есть что из воспринятого, и на основании этого румпель когнитивной легкости переключается в нужное положение, определяющее, какая картинка пойдет обезьянке для принятия решения. Когнитивная лёгкость – это состояние, описанное Каннеманом в его книге «Думай медленно, решай быстро». В этом состоянии всё кажется понятным и знакомым. На основании уровня когнитивной лёгкости обезьянка определяет, по какому пути направить своё решение. Если всё кажется, именно кажется, а не является лёгким и понятным, то со словами «Да что тут думать, всё и так понятно» решение сразу отдаётся на исполнение. Если же уровень когнитивной лёгкости снижен, ситуация кажется нам непонятной, то здесь становится важным значение уровня опасности. Если мы тревожимся, а такое состояние может возникать не только при виде чего-то опасного, но и просто, например, от усталости, то решение обезьянки также сразу принимается к исполнению, но уже со словами «некогда думать». Чтобы ощутить состояние когнитивной лёгкости, попробуйте расслабиться и подумать. Какого цвета чистый лист бумаги, который лежит в лотке принтера? Какого цвета только что выпавший снег? Какого цвета кучевые облака в ясный день на фоне синего неба? Что пьют коровы? Молоко? Технически-то этот ответ верен. В интернете встретил вариацию ответа «все зависит от того, какие именно коровы». Если те, которые еще совсем молодые, то да, молоко. Если уже взрослые, то воду. А вот соседки мои этажом ниже, те еще коровы, те пива сглушат. А на самом деле, если вы купились на этот трюк, это и было состояние когнитивной легкости. Тараканы поняли, что задача простая, с размышлением можно не заморачиваться, просто говори первое, что приходит на ум. Даже вопрос до конца дослушивать не обязательно. Корова, белая, пить, но молоко же. Нет никакой необходимости беспокоить рационального типа по этому вопросу. Если румпель-когнитивной легкости находится в области умеренных значений и при этом уровень стресса невысок, то обезьяна отправляет свое решение на рецензию рациональному типу. Если у него есть силы, то есть мысли-топливо, он может обдумать решение и при необходимости заменить на более подходящее. А если мысли-топлива нет? что со словами «нечем думать» и «так сойдет» пустит на исполнение. Однако если уровень стресса превышает определенный порог, то уже вне зависимости от положения румпеля когнитивной легкости обезьяна посылает свое решение на исполнение с воплями «Аврау! Пожар! Горим-горим! Думать некогда! И так сойдет! Сейчас сделаем, а там разберемся!» Понимаете? Чтобы включилась наша рациональная часть, мы должны столкнуться с достаточно сложной задачей и, что важно, в спокойной обстановке. В противном случае обезьянка возьмет управление на себя, и фактически мы будем не очень-то способны думать. В одном из моих любимых анекдотов. Изя, как ты таки мог подумать, не посоветовавшись? Эмоции жрут мысли топлива. Джедайские техники описывали методы экономии мысли топлива, преимущественно, конкретный и применимый хоть на следующий день. Основная стратегия – убрать существующую утечку мыслитоплива. Однако очень существенным ее каналом служат негативные эмоции, а им в первой книге не было уделено никакого внимания. Очень возможно, что верно и обратное – позитивные эмоции могут стать источником дополнительного мыслитоплива, однако с этим нужно быть очень осторожным. Позитивные эмоции, вроде как, позволяют вам уходить в минус, то есть на радостях можно так сильно уработаться, что потом придется слишком долго восстанавливаться. Если принять во внимание тему предыдущего раздела, эмоции – это наш ответ на то, каким мы увидели мир. А мы, повторюсь, не воспринимаем его таким, каким он является. И я могу увидеть его разным. Пример. Я еду на работу, на автомобиле, и в какой-то момент передо мной резко перестраивается тонированная машина и уносится вдаль, ныряя по рядам. Как я могу это увидеть и какие эмоции это породит? Например, злость. Понакупает прав, куда только смотрит полиция, что за бандиты, что по вас всех. Ущемленная гордость. Да как он посмел передо мной, перед моей машиной и на моей дороге, на этой вот помойке. Сочувствие? Человек опаздывает куда-то. Надеюсь, у него не случилось ничего серьёзного, и жизнь его родных и близких вне опасности. Снисхождение. Эх, молодо-зелено, я когда-то тоже таким был. Ничего, катайтесь, вот повзрослеете, женитесь. Эх, безразличие. Я ни в коем случае не хочу сказать, что надо видеть мир таким-то, а не сяким-то. Нет. От нас в текущий момент вообще мало что зависит. Буддисты говорят «То, как я увижу конкретную вещь или событие, определяется тем, что я делал, думал и говорил до этого момента». Задолго «до». Если провести аналогию с боксерами, можно сказать, что в большей степени на исход поединка влияет то, что боксеры делали до того, как перешагнули через канаты. Задолго «до». Фактически, Это и есть моя карма в том виде, в котором я ее создал за долгие годы жизни. Это и всех предыдущих, как говорят буддисты. Если я часто сознательно злил других людей, картина будет совсем иной, чем если бы я долгое время сознательно развивал в себе сострадание и эмпатию. Или, на худой конец, пофигизм. При этом, если событие случилось – Эмоция, исходя из моей кармы, родилась быстрее, чем я смог оценить это событие на рациональном уровне сознания. Если вам не нравится появившаяся эмоция, не гоните ее. Используйте сложившуюся ситуацию для тренировки ума с помощью следующего упражнения. Придумайте как минимум пару причин, по которым человек мог так поступить, но при этом им двигали благие или хотя бы нейтральные намерения. Если не получается, представьте, что на месте этого человека были вы. По каким причинам вы могли бы поступить так же? Как правило, к себе мы более снисходительны, и помимо вариантов «придурок», «самоуверенный», «лихач» и «уткнулся в смартфон» и «не смотрит на дорогу», в голову могут прийти варианты, например, «торопиться и опаздывает на важное событие», «не заметил по неосторожности», «не думал, что причиняет кому-то дискомфорт», Ну, или уткнулся в смартфон и не смотрит на дорогу. То, что эмоции являются причиной мощнейшей утечки мыслитоплива, вовсе не означает, что пока мы не разберемся с этим, нет смысла идти дальше. Например, одно из исследований показало, что у тех, кто уделял достаточное внимание планированию, уровень злости не ухудшал способность к достижению простых целей. В то время как в группе тех, кто планированием пренебрегал, Наблюдалась сильная отрицательная связь между злостью и достижением цели. Так что, если вы излишне эмоциональны, важность роли качественного списка задач и проектов для вас только повышается. Модель двойных убеждений. Одна из самых больших сложностей в изменении поведения заключается в том, что существующие убеждения у человека не меняются так же просто, как файлы на диске компьютера. С точки зрения современной психологии, после попытки заменить текущие убеждения новыми, у человека одновременно могут существовать оба убеждения, и старое, и новое, и каждая из них работает в том или ином случае. Этот эффект был обнаружен и экспериментально продемонстрирован Тимоти Уилсоном и его командой из Университета Вирджинии. Двум группам испытуемых предъявляли две фотографии незнакомых им людей. О первом человеке говорили, что он маньяк-насильник, а о втором, что он уважаемый следователь из хорошей семьи. Но с испытуемыми второй группы, как будто бы вышла ошибка. Экспериментатор в последний момент извинялся и говорил, что он перепутал фотографии людей. На самом деле первый человек это уважаемый следователь, а вот второй «Это маньяк-насильник». Далее испытуемым из обеих групп предлагалось ответить на несколько вопросов, выявляющих отношение к людям на фотографиях. Вопросы задавались в двух режимах. Медленным – давалось 30 секунд на ответ, и быстрым – всего 3 секунды на ответ. Беда в том, что в быстрых ответах испытуемые из второй группы показывали положительное отношение к человеку, которого им сначала представили как следователя, а потом, извинившись, сказали, что он все-таки маньяк-насильник. Получалось, что первое впечатление оставалось в уме человека, и полученная позже информация не заменила его, а стала вторым, пусть и противоречащим первому убеждениям, живущим по соседству. После того, как мы в команде разобрали эту статью, Нас уже не так удивляло, что один человек может радикально по-разному вести себя в различных ситуациях. Как минимум, если нас торопят, мы демонстрируем не то отношение и не те взгляды, которые характерны для нас в спокойном состоянии. Сколько раз во время телефонного разговора или встречи вы соглашались на то, о чем потом жалели? Это одна из тех причин, по которой гнусные продажники и гнусные маркетологи пытаются всеми правдами и неправдами получить ваш телефон, потому что разговаривая с вами словами, больше шансов на быстрое и неосмысленное решение. А если учесть, что в реальной жизни суеты вокруг нас довольно много, то даже если мы всем сердцем примем информацию о новом, более выгодном поведении, это еще не будет означать, что наше поведение изменится. Это может выражаться, например, в следующем. Начинает человек учиться на тренинге или самостоятельно с книгой. В ходе обучения он признает необходимость введения списка задач и понимает, что не стоит импульсивно реагировать на входящие сообщения, особенно в том случае, когда в списке задач содержатся важные пункты. Он может даже успешно выполнить упражнения на тренинге. Но оказавшись на рабочем месте – все равно первым делом полезет проверять чаты и почту, потому что вдруг там что-то срочное. Ну, а в список задач, с сожалением, посмотрит только вечером. Констатировать тот факт, что ничего оттуда не сделал. Тут нужно не просто убеждение на концептуальном уровне. Нужно изменение рефлексов мышления. Да-да, именно рефлексов мышления. Подобно тому, как у нашего тела есть те или иные рефлексы, автоматические реакции на один и тот же стимул, наш ум тоже приучается автоматом реагировать на определенные события без участия осознанной аналитической части мышления. Но и это еще не вся сложность. Изменить существующее убеждение очень тяжело, в то время как сформироваться оно может очень быстро. Возможно, на похожем механизме основан эффект установки, когда первая, пусть не самая хорошая идея, появившиеся у вас в голове, одним своим наличием блокирует появление более качественных альтернатив. Наверняка многие из вас сталкивались с подобным эффектом, когда решали олимпиадные задачи по физике или геометрии. Ты хватаешься за первое интуитивное решение, оно приводит тебя в никуда, и вместо того, чтобы отбросить этот подход и схватиться за следующий, ты сидишь и удивляешься. Возможно, такое устройство наших убеждений, когда новое убеждение не замещает старое, а наслаивается на него, в купе с эффектом установки, стало одной из причин, по которой в коренные обеты бодхисаттвы наряду с воздержанием от убийств и разрушения городов да – да-да, видимо, раньше, когда не было смартфонов, люди были куда сильнее – в этот список также включили обещание воздержаться от обучения пустотности тех, чей ум к этому еще не готов. В свое время это для меня было действительно удивлением. Я читал эти коренные обеты бодхисаттвы, а бодхисаттва в буддийской традиции – это человек, который поставил интересы других превыше своих собственных и встал на путь просветления. В списке коренных обетов бодхисаттвы ровно в таком порядке все и было записано. Не убивать, не разрушать города, не учить пустотности тех, чей ум к этому ещё не готов. Такой ученик с ненулевой вероятностью поймёт твою мысль превратно, а выкорчевать превратное понимание будет очень тяжело, если вообще возможно. Это, к слову, одна из причин, по которой я ввёл понятие уровней джедайства, чтобы раньше времени не пугать людей практиками, которые пока, в силу их текущего состояния, им всё равно не нужны. Даже не пугать, а не создавать неверное их понимание, которое само по себе может помешать увидеть всё в правильном свете. С учётом этого момента вовсе неудивительным кажется тот факт, что многие психотерапевты ищут корни текущих проблем взрослого человека в его детстве. Мышление ребёнка менее критическое, в результате чего мы без сопротивления впитываем новые убеждения и подходим ко взрослой жизни с приличным набором установок, занявших вакантные места в нашем сознании. А кто первый встал, как мы знаем, того и тапки. Возможно, поэтому мы начинаем пользоваться устоявшимися фразами, не понимая их глубинного смысла. Если ты чего-то не успел, тебе не хватило времени. Если ты сидишь на рабочем месте и устал, сиди и упыривайся в монитор дальше, ведь встать и пройтись по офису – это неприлично. Если ты все сделал за два часа, все равно сиди и упыривайся в монитор, ведь рабочее время-то еще не закончилось. Если личная жизнь идет под откос, так надо просто правильно определить приоритеты. Хотя что такое приоритеты и как их определяют, никто не знает. Быстро отвечать – это правильно. Когда коллеги не получают ответы мгновенно, они простаивают, а простой – это плохо. Сначала надо сделать всю-всю-всю работу, и только потом – можно будет заняться личной жизнью. Когда мы работаем над собой, очень часто нам нужно не узнать что-то новенькое, а аккуратно выковыривать вот это вот старенькое.